Глава 17. Необходимость знать Эпизод 1. Ванзин В часовне бушевал Ванзин. «Как мы могли не знать?» – спрашивал он. Другие бароны молчали. Пока он бродил по кругу, его одежды странно развивались. Они становились слишком тяжелыми, будто были сделаны из кожи, а не шелка. Он не снимал их с момента возвращения в каратер, и теперь они волочились за ним. Ему стало трудно передвигаться, и это не улучшало его настроение. Он обернулся к Эйхину. «Мы должны были знать! Так почему не знали?» Здоровяк отступил на шаг. Когда он это сделал, его плоть всколыхнулась. За последние несколько дней он стал намного тяжелее. Теперь цвет его лица был таким, как при остановке сердца, темно-красным. Слои обвисшей кожи, подобно жидкому воску, перетекали через воротник его одежды. Он терял форму. «Не повезло!» — начал Эйхин. Ванзин ударил его на отмыш. Его костяшки были оборванными и кострявыми. Они оставили борозды на щеке Эйхина. Кровь была густой и темной. «Чему мы учились? Почему принесли сожженное подношение? Удача больше не должна таить для нас загадок!» «Если ты вообще смеешь говорить такое, ты недостоин откровений, что открылись нам!» Эйхен смутился. Он просил прощения на коленях, продолжал сглатывать слова. Звучало это, как булькающая смола. Вероятно, он был слабым звеном. Возможно, из-за него они не узнали, что мартисианцы покинут Толосу до запуска смертельного удара. Ванзин подумывал оторвать ему голову, но вместо этого с отвращением отвернулся. Проблема лежала глубже, чем в одном дураке. Часовня находилась прямо под залом пыток. Знаки были выгравированы с глубокими каналами в полу. Их питали сбегавшие по стенкам канавки, по которым с верхнего этажа стекала кровь истязаемых. По периферии собирались останки. Это были жертвы для увеличения постоянного потока смерти. Их должно было быть достаточно. Война должна закончиться. Вон отсюда! приказал он баронам. Когда они ушли, некоторые шаркая и подпрыгивая вместо нормального шага, он повернулся к алтарю. Алтарь представлял собой обманчиво-деликатную конструкцию. Сделанный из кованного железа, он хранил в себе очищенные кости проповедника Гильома, человека, первым донесшего слова истины до ушей Ванзина. Он почти прогнал Гильома, когда тот впервые появился на пороге особняка Граубан. У человека были изодраны одежда и плоть, его глаза полнились безумием. Но он смог убеждениями проложить себе путь мимо слуги в кабинет Ванзина, и там заговорил с бароном. Ванзин уже не помнил, что в тот вечер говорил Гильон. Слова исчезли в варпе. Он помнил только их эффект, он был заворожен их откровениями. Следующие три дня он не покидал дом, не делая ничего, кроме как слушал песнопения образов, сплетений, перемен. И пусть эти истины были теперь выжжены на его душе, лишь одно слово из времени его обращения осталось в памяти. Имя, которое он никогда не произносил вслух. Галшанна. Как хлесткий удар колючей проволоки по его существу. Всегда, когда он думал об этом имени, мир, казалось, распадался на части и связывался вновь удивительным и неизбежным образом. Его новая вера обучила его природе изменений, научила его принимать это, упиваться переменчивостью и скверной, и показала настоящую награду за почитание. Он знал обо всех шагах Вангенхайма еще до того, как кардинал подумал о них. Но у награды была цена, и первым ее заплатил сам Гильем. Проповедник более чем принял свою судьбу. Он настаивал на этом, даже когда с его скелета содрали кожу. Но вместе с тем и хохотал в экстазе свершившегося пророчества. Ванзин взял его кости и использовал в качестве сердца алтаря. Это был каркас, форма которого менялась в зависимости от угла, под которым на него смотрели. С одной стороны, он напоминал куб внутри другого куба. С другой, это была длинная извивающаяся спираль. Алтарь был черным от боли и старой крови. Почему же предвидение подвело его? Он не предчувствовал, что поезд с подкреплением пустят с рельс. И он всего на несколько часов опоздал со смертельным ударом. Даров было недостаточно. «Чего еще ты хочешь?» Спрашивал он металл и кости. Тишина. Он прошел в заднюю часть часовни, где в клетках с утыканными лезвиями полами держали пленников. Он выбрал мужчину и женщину, бывших слуг, отказавшихся от обращения. Он потащил их хнычущие, кровоточащие тела к алтарю. Он приковал их к конструкции. «Чего ты хочешь?» — снова спросил Ванзин. На поясе у него был длинный, трижды изгибающийся нож, но барон им не воспользовался. Вместо этого он принес жертвы руками и зубами. Когда дело было сделано, пол заливала кровь. Воздух наполнился густой влажной вонью. «Чего ты хочешь?» – закричал он. Наконец раздался шепот. Голос у основания его черепа сказал ему, что делать. Он кивнул. Он шел вперед, пока не коснулся алтаря. Вытащил нож и начал резать. Начал со своего носа. И вскоре после этого голос поведал ему о том, что ему нужно было знать. Эпизод 2. Сетена Химера подскакивала на высоких колеях дороги. Она вздрогнула и на мгновение остановилась, когда ее колеса завертелись в поиске точки опоры. Они ее нашли, и транспортное средство двинулось дальше. Внутри пассажиров раскидало по отсеку. Сетена удержалась на ногах и не шевельнулась. Она стояла над импровизированным командным столом Гранаха, изучая гололиты подходов вблизь Каратары. Их было три. Основной, который, казалось, все еще использовался, шел параллельно путям Моглева. Два других, когда-то, тысячелетия назад, были караванными путями через горы. Гранах послал диверсионные группы по главному пути и более прямой из заброшенных труб. Основная часть полков шла самым медленным, самым мучительным путем. Он находился в состоянии постоянного разрушения, распадался, будто разбитая память. Путь шел куда выше, чем два других подхода, поднимался и резко спускался через крутые повороты. Иногда казалось, что и вовсе исчезал. То, что химеры все еще могли подниматься, было настоящим чудом. Но в стратегии Гранаха -э все же был смысл. Ванзин не мог перекрыть все пути, не рассеяв при этом свои силы. Поэтому имперцы могли привлечь его внимание на других маршрутах, давая настоящей армии шанс как можно ближе подойти к Каратару. Это был следующий шаг, не устраивавший ее. Мартисианцы не имели средств для долгой осады, но описание местоположения крепости, предоставленной в РКР, не оставляли никакой альтернативы. Кроме разве что маленького штурмового отряда. Она отвлеклась от карты. Ярик тихо говорил с Гранахом. Комиссар ранее упоминал штурмовой отряд. Его инстинкты, подумала она, впечатляют, хотя он проявляет знаки излишней терпимости. У нее были вопросы об одном из рядовых под его юрисдикцией. Вопросы подождут какое-то время, но недолго. В дальнем углу отсека к переборке приникла Веркер, и лицо ее было пустым. Наемница пребывала в подавленном настроении с момента уничтожения Талусы. Она отбросила вид веселого цинизма, отвечая на вопросы полковника с полным безразличием. Сетена прошла мимо командного стола и приблизилась к Веркар. «Ты встревожена?» — сказала она. «Мне не нужны ваши проповеди», — ответила Веркар. «Я не проповедую». «Она предоставила это другим. Я караю». Огонек заинтересованности вернулся. Прекрасно себе представляю. Мечом и болт-пистолетом. Сатена ничего не сказала. Она стояла перед Веркар, пока вторая женщина не вздохнула и не произнесла. Я – конец истории моей семьи. Что это значит? Мой генетический преемник находился во дворце эклезиархии. Имя Веркар теперь окончится на мне. Подобное беспокойство было чуждо Сатена. Она знала о его существовании, в частности, в аристократических семьях. Даже у адептуса Стартес было нечто похожее, учитывая важность их собственной генетической преемственности. У сестер битвы такого не было. Единственная преемственность была в жизни орденов, а также в сохранении и защите веры. И все же ей было любопытно. Женщина была хорошим бойцом. Сатена хотела понять, на чьей стороне она будет, когда начнет с собой. Наемница была ей отвратительна, но ее нельзя было списывать со счетов. — Что значит это имя? — спросила Анна. Теперь Веркар промолчала. — Оно ничего не значит, — продолжила Сетина. Ты ничего не потеряла. Теперь ты часть почетной битвы. Ты должна быть благодарна. По-прежнему ничего. Химера снова остановилась. — Дороги дальше нет! — обернувшись, бросил водитель. — Я осмотрюсь, — сказал Ярик. Он опустил заднюю погрузочную рампу. Вышел наружу. И после взревела война, а Химера летела кубарем. Эпизод третий. Ерик. Они знают. Эти слова гремели в моем разуме, когда меня швырнуло на землю. «Они знают, где мы! Они знают, они знают, они знают!» Все началось с очередного артиллерийского обстрела, и необычайно точного. Стрелялись нескольких километров, с позиций, которые мы не могли видеть, и снаряды летели, чтобы покарать нас за то, что мы посмели подумать, будто способны проникнуть на территорию Ванзина. Эффект был разрушительным. Меня окружало пламя, взрывы, фонтаны земли и камней, и мчащаяся, рвущая солдат смерть. Меня бросило вниз. Перед собой я видел, как химера, подобно серии прерываемых помехами гололитов, свалилась в расселину. Я видел, как она наклонилась вперед, видел, как почти вертикально опустился ее нос. Затем она исчезла. Мы находились в узком перевале. Склоны по обе стороны были отвесными, но не являлись скалами. Оглушенный взрывами, шатаясь, я поднялся на ноги. В голову прилетел кусок летящего камня. Ошеломленный, я нырнул вправо, взбираясь по склону горы неуклюжим, сгорбленным бегом. На почти бессознательном уровне я пытался использовать точность бомбардировки себе во благо и достичь возвышенности, не являвшейся целью. И оказался прав. И хотя убийственный звук падающих снарядов еще барабанил в моем черепе, взрывы остались внизу позади меня. Они знают, они знают, они знают. Я вытащил меч и пистолет. Я шел в атаку в никуда, полагаясь на судьбу. Мое горло рвалось от рева, который я не слышал. Я бросил вызов катастрофе. Я отверг ее. Я требовал врага, которого мог убить, и император предоставил мне его. Бомбардировка закончилась. Следующим этапом была засада. Еретики вырвались из замаскированных укрытий на горных склонах. Ванзин не полагался на дистанционный обстрел артиллерией. Он хотел куда больше, чем просто разгромить наше продвижение. Он хотел нас истребить. И теперь его безумная армия в экстатической ярости неслась вниз, навстречу мне, навстречу нашим истерзанным полкам. «Я поравнялся с ними в ярости. Я превзошел ее. Насколько я знал, я был единственным...» Насколько я знал, я был единственным на этих склонах, но бежал вверх еще быстрее, хотя легкие рвались от усилия и дыма. Я выстрелил, стоило явиться первому врагу, и иная боль в груди подсказала, что я засмеялся, когда голова культиста взорвалась. Если мне суждено умереть, то я сделаю это, сражаясь с врагом, донося до паразитов истину, что пусть нас и можно убить, но нельзя победить». «Я был не один. Мимо меня пронесся лазогонь. Я обернулся, но чувствовал силу моих товарищей за спиной. Мы штурмовали склон. Враг засел выше, но покидал позицию ради мощной атаки. В конце концов, это быстрее вело еретиков навстречу зубам нашей ярости. Две силы столкнулись. На таком крутом склоне бой был неловким, легко было быть сбитым с ног, а упасть означало больше не подняться». Когда я чувствовал, что теряю равновесие, то пригибался и вонзал меч в особь. Я стрелял в быстрой последовательности, взмахивая рукой по дуге. Каждое нажатие на спусковой крючок отправляло очередного культиста в небытие. После ярости первой атаки я впал в холодную механическую отстраненность. Как кагитатор, прикрепленный к телу сервитора, я только и делал, что выбирал цели и убирал их. Еретики обязывали, их было так много, что промахнуться было невозможно, но характер их атаки также отдал их на мою смертельную милость. Все меньше и меньше я видел следы настоящих униформ и ливрей. Их внешность все сильнее подвергалась воздействию хаоса, тоже было и с их тактикой. Им было плевать на все, кроме своей жажды крови. Сверхъестественную точность засады сменило буйство толпы. Культисты были волной, что могла смести нас, и мы должны были быть скалами. Трудно было поверить, что эти существа еще были людьми. Они были дикими. Многие шли без винтовок. Кто-то и вовсе бежал без оружия и бросался на меня, стремясь пальцами добраться до моих глаз. Когда мне потребовалось перезарядиться, я стал размахивать мечом с двух рук. Я присел на корточки и не двигался». Я потрошил, отрубал конечности, отсекал головы. Вокруг меня росла груда тел. По склону горы потоками текла кровь. Вскоре трупов было достаточно, чтобы укрыться за ними. Вокруг меня, по воле своего импульса, бежала армия еретиков. Худшая часть боя переместилась на разбитую дорогу. Я вскрыл очередного предателя, и у меня внезапно появилась краткая передышка. Я перезарядил пистолет. Мне удалось увидеть полную картину сражения. Инстинкт требовал вернуться в гущу боя, но я заставил себя думать о миссии вместо мимолетного момента. Нам нужно было дойти до Каратера. Здесь мы легко могли увязнуть. Впереди дороги не было. Расселено, что поглотило химеру, закончилась справа. Мы могли продвинуться по склону. Я взглянул наверх. Уступы горы выглядели заманчиво, от цели нас отделяли какие-то несколько километров. Туда можно было дойти пешком, но прежде нужно было выпутаться из засады. Культистов было слишком много. Если их убийство и было простым процессом, это отняло бы много времени. Меня затошнило от осознания того, что нужно было сделать. Пришлось перевернуть уравнение. Не мы увязли во враге, это он увяз в нас. Это означало, что я должен был рассматривать большую часть полков как средство достижения этой цели. Отвратительные последствия разворачивались перед моим мысленным взором. Меня пожирала ненависть к самому себе, но в то же время я понимал, что иного выбора не было, если был хоть какой-то шанс выиграть войну. Я отверг эти мысли. Они могли парализовать меня. Я снова начал двигаться, отдавшись на волю судьбы. Весь процесс принятия решений занял всего пару секунд, и все равно это было слишком долго, мне нужно было двигаться быстрее. Все взводы, что первыми пошли за мной по склону, были из роты Солтерны. В то время я счел это счастливым совпадением. Какая наивность! Я отдавал столько сил, выполняя долг комиссара быть символом, и к тому же я был слишком молод, слишком слеп, чтобы понять последствия. Эти солдаты не просто увидели меня, они меня искали. Теперь они разворачивались, чтобы вернуться в бой. С ними был сэров, находившийся вне химеры. «Доминик!» — крикнул я. Он обернулся и посмотрел на меня. В свете луны отчетливо виднелось его забрызганное кровью лицо. Он недоумевал, почему я там стоял. Я покачал головой. Если бы нас было больше, то взятие в клещи имело бы смысл. Сейчас от этого не было толка. «Нужно попробовать что-то другое», — сказал я. Он колебался, но недолго. Снова направился вверх по склону. Я окликнул Солтерна и жестом приказал идти следом. Впервые в жизни я повернулся спиной к бою. Я знал, что бойцы Солтерна испытывали то же отвращение. И я молился, что не вел их к гибели. В водовороте конфликта под нами у расселены был проблеск порядка. Сестры битвы заняли оборону с трех сторон. Они являли собой непроницаемую стену керамита и болтерного огня. Расселина была позади строя. Пока я пробирался параллельно их позиции, я увидел, что они защищали Химеру. Расселина была глубокой, но узкой. Командный транспорт пролетел порядка 10 метров, прежде чем застрял между стен ущелья. Три сестры битвы искали путь вниз, чтобы помочь. Сетена уже выбралась и лезла наверх, долбя камни, чтобы создать ухваты. Недалеко от нее был Краус. Гранах появился из перевернутого транспорта. Он опирался на Веркар. Я окликнул Сетена. Она не обернулась. Я попытался снова. На этот раз она посмотрела вверх. Я не сделал ни единого жеста в надежде, что она поймет. Гранах понял. Он кивнул. Сетена не ответила, и я больше не мог ждать. С момента принятого мной решения прошло меньше минуты, а битва снова пошла вверх по склону. Если нас затянет, то все потеряно. Я указал вверх на уступ. «Туда!» — крикнул я. «Пойдем здесь! Возьмем любой маршрут! Дойдем до Каратара и положим всему этому конец!» Я не знал, как мы собирались закончить войну, но у меня была воля. В количестве 30 человек мы дошли до выступа, не встретив сопротивления. Враг был поглощен сражением на дороге. Я отогнал мысль, что принес товарищей в жертву. Я сконцентрировался на задании. Каждый из нас, на склоне или в бою, имел только один истинный долг в тот момент, и я следовал ему. Я посмотрел, когда мы почти оказались на вершине. Сестры Ордена Пронзающего Шипа шли следом. Еретики не могли их остановить так же, как и вращение мистрели. Я был рад, что Гранах меня понял. С присутствием адепта Саруритес исход битвы на перевале был бы обеспечен, но они были больше нужны в другом месте. Они шли с нами. Как я видел, шел и Краус. С ними была и Веркер. Я не пытался понять ее мотивацию. Она была полезной. Гребень переходил на невысокую вершину, затем спускался к перевалу, который был метров на сто ниже того, что мы оставили позади, и тянулся с востока на запад. Его, в свою очередь, пересекала пустая долина, оканчивавшаяся еще одним пиком. Нам приходилось прокладывать путь через геологический лабиринт. Прямого пути не было. Я старался не думать о том, сколько времени у нас оставалось. Между пиками свистел ветер, донося обрывки сражения. По мере нашего продвижения некоторые порывы ветра приносили нам ощутимые фрагменты ада, которые мы искали. Вонь страшной боли и еще более ужасных смертей И хотя это было невозможно, доносились и звуки Быть может, они не были настоящими Возможно, это была очередная уловка, проникшая в наши умы и обманывающая слух Взгляд Серафа, которым он меня окинул, говорил о том, что он слышал то же, что и я Чем ближе мы подходили к каратару, тем отчетливее слышали крики